Глава седьмая. Все, у кого есть хоть капля здравого смысла, знают, время меняет любовь. И в зависимости от того, сколько энергии мы в нее вкладываем, мы сохраняем ее, дорожим ею или теряем. Колум Макен. Юля. С самого утра. У меня на душе было как-то неспокойно. На работе все сотрудники радовались и обсуждали полученные зарплаты и премии. Вот только мне почему-то не только не пришла премия, но и зарплата оказалась меньше половины. Хотя у меня отработаны все часы и даже были переработки. Видимо, сегодня встречи с Вовой не избежать. Что-то мне подсказывало, что это именно его рук дело. Не зря после вчерашнего моего заявления он был спокоен, как удав. Как только мне сообщили, что мой дорогой и многоуважаемый шеф появился на рабочем месте, я сразу же устремилась к нему в кабинет. Нового секретаря не было на рабочем месте, и я без предупреждения постучалась и вошла. Босс сидел, как царь на троне, на своем кожаном диване, нога на ногу. Сегодня он выглядел еще лучше, чем вчера. Белая рубашка заправлена в черные классические брюки. Пиджака на нем не было, что помогало хорошо рассмотреть золотые запонки, которые бросались в глаза. В одной руке он держал сигарету и курил, а второй рукой что-то активно печатал на своем смартфоне. «Владимир Андреевич», — проговорила я первая, и мужчина устремил на меня свой взгляд. «Да, я слушаю вас, Юлия Николаевна». По его выражению лица было видно, что он ждал моего появления и никак этому не удивился. «Почему мне пришла не вся зарплата?» Я как раз хотел поговорить с вами на эту тему. Он сделал еще одну затяжку и выпустил изо рта густой сигаретный дым. Почему-то мне от его взгляда стало не очень-то хорошо, и я машинально сделала шаг назад. — Вы присаживайтесь, Юлия Николаевна, присаживайтесь. Я послушалась, медленно прошла к столу, и села напротив своего босса, сложив руки на коленях. «Вы сколько работаете в этой фирме?» Отработала я полный месяц. Он внимательно на меня посмотрел, а потом о чём-то задумался. Сделал ещё пару затяжек и затушил сигарету. Между нами повисла минутная пауза, после которой Вова продолжил диалог. «Юлия Николаевна!» Я вчера проверил все документы, с которыми вы работали. И не недосчитался десяти миллионов рублей. Не подскажете, куда вы их дели? От его слов у меня пропал дар речи. Я смотрела на него в упор, а его глаза насмехались надо мной. Я закачала головой, не соглашаясь с ним. Я... я... Но у меня не было никаких недочетов. Все отчеты присылала на почту своему боссу, и... И вот тут-то до меня начала доходить реальность. Жуткая, ужасная реальность. Вот почему Вова столько времени бездействовал. Он готовил план, чтобы посильнее меня ударить. «Ты!» От злости у меня загорелись щеки. Я готова была наброситься на него и разорвать на месте от такой подлости. Как же это мерзко, гадко! Я даже представить себе не могла, что он так может поступить. «Соблюдайте субординацию, Юлия Николаевна!» Улыбнулся он мне в ответ. И по его взгляду было понятно, что я не ошиблась в своих догадках. «Это ты специально, да?» «Чтобы я исчезла!» Я еще раз взглянула в его глаза, и меня пробрал смех. Такой громкий и истерический смех, от которого из глаз потекли слезы, а голова закружилась. «Ну и Володя, ну и молодец!» А я-то дура и вправду подумала, что он изменился, а он стал только еще хуже и коварнее. «О нет, моя дорогая!» Теперь тебе точно некуда деваться. Да и уехать ты не сможешь, пока не вернешь моей фирме те деньги, которые пропали по твоей вине. Но ты же знаешь, что я не брала твои проклятые деньги, да и навряд ли они исчезли. Нет, я не знаю, брала ты их или нет, но пока все сходится на том, что в их пропаже виновата ты». Улыбнулся мне этот мерзавец и отпил из кружки кофе. «Вова, так нельзя! Мне нужны деньги, не лишай меня зарплаты, и давай разойдемся по-хорошему!» Но он, видимо, так увлекся своей местью, что по-хорошему теперь-то мы точно не разойдемся. «Ты мне угрожаешь?» — в его глазах блеснул озорной огонек. «А это возможно?» «Не думаю. Я предупреждал тебя, чтобы ты уехала, но ты не послушалась. Теперь будешь работать на меня, пока не отдашь все, что украла». «Но я не крала!» Я вскочила со стула и закричала ему в лицо. Меня все трясло от злости. Грудь ходила ходуном, а перед глазами все стало расплываться. «Могу предложить тебе одно условие» которая вдвое сократит твой долг». Он поставил на стол кружку с кофе и сел поудобнее на своем кожаном диване, скрестив руки на груди. «Какое еще условие?» На секунду я замерла. «Ты продашь мне свое тело. Оно, конечно, не стоит пяти миллионов, но я сегодня щедрый». После его слов на меня как будто вылили ушат с холодной водой. Я вздрогнула. Тело начало покрываться мурашками. «Что? Ты совсем обезумел? Я не буду с тобой спать ни за какие деньги. Да я лучше органы продам и отдам тебе то, что ты просишь. Но никогда... Запомни, Владимир Андреевич, никогда... Я не лягу с тобой в постель». «Ты мне омерзителен!» Последние слова я проговорила отрывисто. После моих слов лицо мужчины приобрело багровый оттенок. На шее запульсировала венка, и он показал свой ослепительно белый оскал. «Как хочешь!» «Но даю тебе время до вечера. Подумай, тебе же легче будет!» «Иди ты к чёрту!» проговорила я, и выбежала из кабинета, сильно хлопнув дверью. Побежала в туалет и закрылась там. Я уже не могла сдерживать слезы, которые, словно из крана, хлестали по моим щекам, обжигая кожу лица. Какой же он подонок! Как он мог так поступить? Хотя о чем это я? Для него это нормально. А вот как теперь быть мне? Через полгода у Пашки операция — на которую мне осталось совсем немного накопить. А иначе... Не хотелось думать о том, что будет, если не смогу достать деньги сыну на операцию. Есть вариант рассказать о ребенке Вове, чтобы он прекратил свои опыты на мне. Но и огромный риск, что он от него откажется. Я ведь изначально скрыла беременность. Плеснув холодной водой в лицо, посмотрела в зеркало. Передо мной стояла худая, с безжизненными глазами, под которыми виднелись чёрные синяки, женщина, у которой забирают все попытки быть живой и счастливой. — Я не сдамся, сын, — проговорила, глядя на себя в зеркало. — Ты поедешь на операцию и будешь самым счастливым мальчиком, чего бы мне это ни стоило. Приведя себя в порядок, поправив макияж, я пошла в свой кабинет. Вот только не дойдя до него, столкнулась с девушкой в коридоре. Я бы ее не узнала, если бы она не произнесла мое имя. Юля на меня удивленно смотрела молодая девушка-брюнетка с перекачанными губами и красного цвета помадой на них. Она изменилась и очень сильно. «Привет, Галя!» а, -а, «А как ты тут?» «Она явно не ожидала меня здесь увидеть». «Неужели Володя не сказала, что я у него работаю?» «Ах да, он же надеялся, что я уеду, и ему не придется обо мне ни с кем говорить». «Я здесь работаю». «А ты, я так понимаю, пришла к Владимиру Андреевичу?» «Да, я к Володе». Рада была тебя увидеть. И я, — проговорила девушка. Я обошла ее сбоку и отправилась в свой кабинет. Интересно, чем еще удивит меня сегодняшний день? Если это, конечно, реально сделать. Его можно записать в колонку «Самых худших дней моей жизни». Когда пришла в кабинет и села за рабочий стол, меня сильно трясло. Все тело содрогалось от переизбытка эмоций. Кажется, мне не было так плохо с тех времен, когда сбежала от мужа. В голове постоянно звучало его предложение. «Ты продашь мне свое тело». Вова на фоне своей злости и мести совсем обезумел. Неужели он думает, что загонит меня в угол, и я лягу с ним в койку? А ведь, признаться честно... После его этого предложения я и правда задумалась о том, что может согласиться. Но здравый ум меня пока не полностью покинул, и я стерла эти мысли из своей головы. Я же не проститутка какая-то, чтобы спать с ним за деньги. И даже то, что он мой бывший муж, никакой роли не играет. Теперь придется, скорее всего, брать кредит чтобы полностью отдать деньги за операцию. Только вот как быть с реабилитацией? Она стоит тоже немалых денег. Может продать родительскую квартиру и съехать в жилье поменьше. А на оставшиеся деньги оплатить операцию? Но успею ли я за полгода все быстро сделать? Кто бы знал, как я устала от всего. От этой жизни где мне приходится выдирать зубами нормальное существование мне и моему сыну. Раньше думала, что судьба специально подкидывает мне сложностей, чтобы я становилась сильнее, самостоятельнее. Но когда же она уже остановится за своими уроками и проверками, я до боли уже устала тащить на себе это бремя. Если бы не сын, Наверное, уже давно сдалась. Ведь только ради Пашки я встаю по утрам и дышу. Если бы не он, я бы давно опустила руки. В коридоре с каждой минутой голоса сотрудников становились все тише и реже. Перевела взгляд на часы. Рабочий день давно уже закончился. А я все сижу на своем кресле, за рабочим столом и не могу сдвинуться с места. Все, что сегодня произошло, изрядно меня подкосило. Хочется только рухнуть и разрыдаться. Но не могу позволить себе эту слабость. Когда уже оделась и стала выходить из кабинета, мелодия на телефоне оповестила о приходе сообщения. Я взяла устройство в руки. СМС от неизвестного номера. Не останавливаясь, открыла чат. «Ну что?» Ты подумала над моим предложением? Долго гадать, кто это может быть, не пришлось. И откуда у Вовы мой номер телефона? Я ничего не стала отвечать на СМС, а просто стерла ее. Занесла контакт в черный список, отключила звук и бросила гаджет подальше в сумку.